Рич, настроение у меня неважное. Сегодня суббота, и я должен был забрать к себе на выходные Сашу. Но пришлось все отменить. Как только стало ясно, что у нас срочное расследование, которому я должен отдаться целиком, без остатка. Я собираюсь есть, спать и дышать с мыслью о Джесс Огилви, пока не найду ее живой или мертвой. Это ничуть не смутило мою бывшую, которая 15 минут отчитывала меня. Встречала о родительской ответственности и сокрушалась, как же ей строить свою жизнь, если мои срочные дела, то и дело мешают этому. Не имело смысла говорить ей, что, по сути, это не мое срочное дело или что исчезновение молодой женщины важнее переноса романтического вечера с ее новым супругом, мистером Кофи. Я убеждаю себя, что пропустить одни выходные с Сашей стоит, если я смогу сделать так, что следующее Клод Огилви проведет со своей дочерью. По дороге к дому Джесс, где окопалась целая команда криминалистов, мне звонит агент из местного отделения ФБР, который пытался вычислить, где ее мобильный. «Ты не получаешь сигнала», — повторяю за ним я. «И что это значит?» «Несколько вещей», — объясняет агент. gps локатор работает только когда телефон включен. Так что он может быть сейчас на дне озера, а может, она жива-здорова, просто зарядка кончилась». «Ну и как мне определить, что из этого верно?» «Думаю, когда ты найдешь тело, все станет ясно», отвечает он, после чего я въезжаю в одну из печально известных вермонских мертвых зон, и звонок обрывается. Когда телефон звонит снова, я все еще кляну ФБР. Они хороши в одном и только в одном. Умеют испортить совершенно нормальное местное расследование. Так что можете себе представить, как я удивляюсь, услышав голос Эммы Хант». Вчера я оставил ей свою карточку. На всякий случай. «Я надеюсь, вы сможете заглянуть к нам еще раз», — говорит она. «Джейкобу нужно кое-что вам сказать». «На месте расследования меня ждет группа криминалистов. У меня есть мрачный приятель пропавшей девушки, вероятный убийца, и сенатор штата, который нависает над духом босса с требованием уволить меня, если я не найду его дочь. Но я отвечаю ей». «Дайте мне десять минут». Прикрепляю на крышку мигалку и совершаю разворот в неположенном месте. Настроение немного улучшилось. У меня есть целых три часа до начала борцов с преступностью. Мы сидим в гостиной, Эмма и Джейкоб на диване, я в кресле. «Джейкоб, расскажи детективу все, что ты сказал мне», — говорит Эмма. Парень закатывает глаза, будто хочет прочесть надпись на потолке тот день я пришел к ней домой, как мы договаривались. Все было не так. Табуретки на кухне опрокинуты, повсюду на полу разбросаны бумаги и сиди диски на ковре. Это было неправильно, неправильно. Голос у него совсем компьютерный, механический. Ее уже не было. Я вошел, там бардак. Я испугался. Я не знал, что случилось. Я позвал Джесс, она не откликнулась. Я увидел рюкзак и другие вещи и взял их. «Юстон, у нас тут проблема!» Он кивает, довольный собой. «Это все!» «Почему ты солгал мне и сказал, что не ходил к Джесс?» Спрашиваю я. «Я не лгал!» Отвечает Джейкоб. «Я сказал, что наше занятие не состоялось!» «Но и про рюкзак ты мне не сказал!» Замечаю я. Он стоит между нами на кофейном столике. Джейкоб кивает. Вы не спрашивали. Вот умник нашелся, думаю я. А Эмма вздрагивает. Ребенок с синдромом Аспергера понимает все буквально, — говорит она. Значит, если я спрошу его прямо, он и ответит прямо. Он, — язвительно произносит Джейкоб, — сидит здесь и все слышит. Это забавно. Я усмехаюсь и говорю, обращаясь к нему. Прости, как ты попал в дом джесс Она всегда оставляла дверь в свою комнату в общежитии, открытой для меня. И когда я оказался у дома, дверь тоже была открыта. И я вошел, чтобы ждать ее. Что ты увидел, когда вошел? На кухне был беспорядок, табуретки перевернуты, и почта вся валялась на полу. А Джесс? Она была там? Нет. Я позвал ее по имени, но она не откликнулась. Что ты сделал? Джейкоб пожимает плечами. Прибрался. Я откидываюсь на спинку кресла. «Ты... прибрался?» «Да, именно так». Я мысленно перебираю в уме все улики, принесенные в жертву обсессивно-компульсивным порывом Джейкоба Ханта. «Ты знаешь все о том, как нужно беречь улики на месте преступления?» «Говорю я. Что тебя заставило уничтожить их?» Тут Эмма ощетинивается. «Мой сын делает вам одолжение, говоря с вами, детектив». Мы не обязаны были звонить вам и предоставлять эту информацию. Я подавляю раздражение. «Значит, ты навел порядок внизу?» «Верно», — произносит Джейкоб. «Я поднял табуретки, положил почту на стол в кухне и поставил все разбросные диски в алфавитном порядке». «В алфавитном порядке», — повторяя я, вспоминая звонок Марка Магуайра и в свою теорию об одержимом порядком похитителя. «Ты меня разыгрываешь». «Так у него в комнате», — говорит Эмма. «Джейкоб очень любит, чтобы все было на своих местах. Для него это пространственный эквивалент знания о том, что будет дальше». «И когда же ты взял рюкзак?» «После того, как навел порядок». На рюкзаке сохранилась бирка, как и сказал Магуайр. «Ты не против, если я заберу его для дела?» Джейкоб вдруг оживляется. Вы должны взять его. Нужно будет провести ДНК-тест материала с лямок. И вы можете взять пробы с белья для анализа на кислую фосфотазу. Честно говоря, может быть, не повредит обрызгать все люминолом. И вы, наверное, можете снять отпечатки пальцев с открытки с помощью нингидрина. Но вам потребуется сравнить их с маминами, ведь она брала в руки открытку, когда нашла рюкзак. Кстати, вы можете осмотреть его, если хотите. У меня наверху есть латексные перчатки. «У вас же нет аллергии на латекс?» На полпути из гостиной Джейкоб оборачивается. «У нас есть пакеты из магазина, да? Чтобы детектив Мэтсон мог отнести рюкзак в лабораторию?» Он бежит вверх по лестнице, а я оборачиваюсь к Эмме. «Он всегда такой?» «Примерно». Эмма смотрит на меня. «Что-нибудь из сказанного Джейкобом вам поможет?» «Все это дает пищу для размышлений», отвечаю я. «Картина меняется, если там есть признаки борьбы», — замечает она. Я вскидываю бровь. «Вы тоже тайный криминалист?» «Нет, несмотря на все попытки Джейкоба научить меня». Она бросает быстрый взгляд в окно и продолжает. «Я думала о матери Джесс. Когда она в последний раз общалась с дочерью, наверняка ведь они говорили о какой-нибудь чепухе, понимаете? Ссорились из-за того, что Джесс никогда не звонит или забыла послать тете открытку с благодарностью». Эмма смотрит на меня. «Раньше я говорила своим мальчикам, что люблю их каждый день, когда укладывала спать. А теперь они ложатся позже меня». По словам моего отца, жить испытывая сожаление, все равно, что ехать на машине, у которой есть только задний ход. Я слегка улыбаюсь. Несколько лет назад у него случился инсульт. До того я часто включал автоответчик, когда он звонил. У меня не было времени на разговор о том, дойдут ли «Сокс» в чемпионате до игр на вылет». Но после я стал сам ему звонить и каждый раз заканчивал разговор словами «Я люблю тебя». Мы оба знали, почему, и мне было неловко их произносить, ведь я столько лет не делал этого. Я как будто пытался взболтать океан чайной ложечкой. Он умер 8 месяцев назад. «Сочувствую». Я издаю напряженный смешок. «Не знаю, почему я вам все это рассказываю». Тут возвращается Джейкоб, сжимая в руке пару латексных перчаток. Я натягиваю их со щелчком и осторожно поднимаю рюкзак. В этот момент звонит мой мобильный. «Мэдсон?» «Это один из сотрудников отдела, спрашивает, сколько меня еще ждать». «Должен бежать. Я беру пакет из магазина». Джейкоб опускает голову. «Мне, естественно, было бы интересно узнать результаты анализов». «Естественно», — отзываюсь я, хотя не собираюсь делиться с ним. Что сегодня в борцах с преступностью? 67-я серия. Там изуродованная женщина находят в тележке для продуктов. Позади оптового магазина. Я ее помню. Присмотрись к... управляющему. Завершает фразу Джейкоб. Я ее тоже уже видел. Он провожает меня к двери. Его мать идет следом. Спасибо, Джейкоб и Эмма. Я жду, пока она поднимет взгляд. «Говорите им это по утрам, когда будете». Я подъезжаю к жилищу Джесс Огилви. Двое криминалистов, которые обследуют дом, стоят снаружи на холоде и рассматривают прорезанную антимаскетную сетку на окне. «Есть отпечатки?» — спрашиваю я. Дыхание вылетает из моего рта туманным облачком. Но ответ мне уже известен. Как и Джейкобу в подобной ситуации. Шансы на то, что отпечатки сохранятся при такой низкой температуре воздуха крайне малы, «Нет!» — отвечает мне Марс, один из экспертов. «Секс-бомба со сногсшибательной фигурой и уровнем интеллекта на 155 баллов. К тому же она легко может вышибить мне зубы». «Но мы нашли окно, которое вскрыли, чтобы сломать замок, и отвертку в кустах». «Мило. Значит, вопрос в том, был ли замок сломан до того. Или сетку испортили, чтобы мы так подумали?» «Безил, второй криминалист, качает головой». И что внутренне указывает на влом и проникновение в дом? Да, но это не обязательно правда. Я только что разговаривал со свидетелем, который утверждает обратно и который... Хм... <coughs> Прибрался в доме. Марси переглядывается с Безилом. Значит, он подозреваемый, а не свидетель? Нет, это парнишка-аутист. Длинная история. Я смотрю на край москитной сетки. Что за нож использовали? «Возможно, один из кухонных. Мы забрали их, чтобы в лаборатории проверили, нет ли на лизве следов металла». «Внутри нашли какие-нибудь отпечатки?» «Да, в ванной у компьютера плюс несколько неполных на кухне». «Но отпечатки Марка Магуайра не будут тревожным сигналом. Он жил здесь с Джесс». «Мы также обнаружили частичный след ботинка». Продолжает Безил. «Погода паршивая для отпечатков на подоконнике, но для уличных отличная». Под навесом водосточного жёлоба я вижу красное пятно от воскового спрея, которое используют для слепков. Безилу повезло, что он нашел прикрытый кусок земли. Со вторника все припорошило снегом. На пятке в центре видна звезда, окруженная румбами, как на компасе. Безил ее сфотографирует, и мы по базе данных определим, что это за обувь. Шум подъезжающей машины акцентирован хлопком дверца. Затем слышатся шаги, Сопровождаемый скрипом снега. «Если это журналисты, — говорю я Марсе, — стреляй первое. «Но это не пресса, а Марк Магуэр. Вид у него такой, будто он не спал с момента нашей последней встречи». «Ха! Явились! Самое время заняться поисками моей девушки!» — кричит он, и даже с расстояния в несколько футов меня обдают запахом перегара. «Мистер Магуэр!» Начинаю я, медленно приближаясь к нему. «Вы случайно не знаете, эта москитная сетка всегда была прорезана?» Я внимательно наблюдаю за его реакцией. Но на самом деле, сколько бы свидетельств против Марка Магуэра я не собрал, у меня все равно нет оснований для его ареста, пока не обнаружено тело. Он с прищуром глядит на окно, но солнце бьет ему в глаза, да еще и отражается от искрящегося снега. Когда Марк подходит ближе Безил за его спиной, брызгает жидким воском, наставленный им отпечаток ботинка. Даже отсюда мне видно звезду и румбы компаса. «Мистер Магуайр», — говорю я, — «нам понадобятся ваши ботинки».